Глава седьмая. Ниша и целевая аудитория. Страх и ненависть любого эксперта. Признаться, я долго выбирала, какой бы подзаголовок этому тексту дать. Варианта было два. Почему у всех от слов «ниша» и «целевая аудитория» дёргается глаз или «страх и ненависть любого эксперта». Думаю, вы понимаете, о чём я. Оба названия отражают реальность. Сейчас уже большинство понимает, что нишу и целевую аудиторию определять нужно. Но это же большинство избегает вопроса их определения как только может. Так в чём же дело? Скорее всего, в одной из шести причин. Если целевая аудитория и ниша для вас – страх и ненависть, одна из этих причин точно про вас. Причина первая. Страшно сделать неправильный выбор. Кажется, что не будет дороги назад. Такова особенность человеческого мышления. Как только мы начинаем считать, что выбор нужно сделать раз и навсегда, его важность в нашей голове максимально раздувается, а принятие решения откладывается. Представьте, что вы считали бы, что вам обязательно нужно выйти замуж за человека, с которым вы впервые пойдете на свидание. Спешили бы выходить на свидание в таком случае? Сомневаюсь. Но ведь вы понимаете, что не обязаны жениться раз и на всю жизнь, тем более на том, с кем впервые встретились. Это было бы максимально странно и некомфортно в наше время. Так почему же, выбирая нишу и целевую аудиторию, вы думаете, что сделать это нужно всего один раз и навсегда? Я, к примеру, несколько раз меняла ниши за свою коучинговую практику. Как именно и почему, расскажу в этой главе. А вы, если уже сейчас заметили у себя в голове убеждение, нишу и целевую аудиторию надо выбирать один раз и на всю жизнь, сомнитесь, а не ограничивает ли оно вас сейчас от конкретных шагов вперед? Причина вторая. Страшно, что сейчас почти нет клиентов, а если заужусь, то вообще никого не будет. Конечно, когда мы говорим о выборе ниши и целевой аудитории, мы говорим об ограничениях. Нужно отказаться от чего-то, чтобы получить больше. В вопросе выбора ниши нам кажется это нелогичным. Ведь у вас и так входящих запросов кот наплакал. Как можно еще и отказаться от части из них? На самом деле достижение любой цели всегда связано с ограничениями и отказом от одного в пользу другого. Если вы хотите похудеть, придется сказать «да» правильному питанию и спорту и отказаться от бигмаков и картошки фри за полночь. Если хотите написать книгу, как я сейчас, придется сказать «да» ежедневной работе над текстом и на какое-то время отказаться от просмотра сериальчиков на кинопоиске, хоть этого и не хочется. Если вы хотите создать новые отношения, придется отказаться от слезливой переписки с бывшим. Увы говорят «да» конкретной нише, вы говорите «нет» всем остальным запросам и клиентам не из вашей целевой аудитории. Но именно это открывает перед вами новые возможности, новые достижения. Причина третья. Страшно, что все будет слишком серьезно. Соглашусь, выбор ниши может стать новым шагом в развитии личной практики. Это именно тот шаг, который превращает хобби в прибыльный бизнес. Правда в том, что мы часто боимся того, что выводит на новый этап. Помните особенности нашего мышления? Мы глубоко убеждены часто неосознанно, что новое опасно. Все, что есть сейчас и было создано в прошлом, безопасно и проверено. «Не стоит идти в новое. Вдруг там притаился тигр», — нашептывает вам ум. Еще один аспект этого страха — вторичная выгода. Как только я ее чую, тут же задаю клиенту вопрос. Что самое страшное случится, когда ты превратишь хобби в прибыльный бизнес? Если клиент достаточно честен с собой, из него начинает выливаться вторичная выгода. Оказывается, что если он выйдет на новый доход в бизнесе, придется уходить из найма, а это очень страшно. Или клиентка считает, что как только она начнет много зарабатывать, От нее уйдет муж, потому что он же много не зарабатывает. Терять мужа в свои 35 клиентке, конечно, не хочется. Причина четвертая. Мысль, что вы можете работать со всеми. На обучении профессии вам говорят, что можно работать со всеми, а в реальной жизни вы замечаете, что так не работает. Внутри вас разрывает конфликт между «надо определиться с нишей» и «не надо этого делать, ведь я могу помочь всем». Особенно эта история распространена среди психологов, коучей, нумерологов, астрологов и других помогающих практиков. Казалось бы, какая разница коучу, кому задавать продвигающие вопросы? Чего ты на самом деле хочешь? Почему это важно для тебя? Как ты поймёшь, что это то самое? Но разница есть. Она есть и на уровне понимания языка клиента, и на уровне понимания истинных смыслов и ценностей клиента. Поэтому работать со всеми вы, конечно, можете, но делать этого я вам не рекомендую. В такой стратегии вам будет сложно расставлять приоритеты, планировать действия по привлечению клиентов, и в итоге вы не станете профессионалом ни в чем конкретном. Причина пятая. Вы уже пробовали определять нишу и целевую аудиторию, но ничего не изменилось или стало только хуже. Да, так тоже бывает если вы не рассматривали продвижение как систему. Основной принцип системы — целостность. Когда вы определили нишу, за ней должна подтянуться целевая аудитория, упаковка, продукт, каналы связи с аудиторией и даже формат первой встречи-знакомства. Если вы изменили только нишу, а остальные элементы оставили как есть, в лучшем случае прописав новую шапку профиля и слова на сайте — Конечно, для вас привлечение клиентов ничего не изменится, а, может, станет хуже. Каждый элемент системы должен быть подогнан один под другой. Не получится вытащить шестеренку из настенных часов, установить ее на то же место механизма в наручные часы и ждать, что все будет работать как надо. Так не бывает. Причина шестая. Страшно разочароваться в себе. Страшно, что вы всё выстроите по новой нише и целевой аудитории, но это не сработает, и всё придётся заново начинать. Глубинный страх здесь — разочароваться в себе. Часто вижу видеоролики экспоненциального коуча Михаила Саидова, где он говорит о ёмкости попыток. В них Михаил рассказывает, что средняя способность совершать попытки у обычного человека — 3%. Три раза человек готов попробовать, прежде чем отказаться от мечты. И если три раза у него не получилось, мечта так и остаётся мечтой, не став реальностью. На неё просто не хватило попытки. Сколько раз вы готовы попробовать, прежде чем откажетесь от желания превратить любимое дело в прибыльный бизнес? Те, кто боится выбрать нишу и разочароваться, дают себе всего один шанс. обратите внимание Все страхи, связанные с нишей, лежат в мышлении. Именно поэтому в академии мы начинаем работу именно с этого элемента. Именно поэтому я люблю говорить, что корень любого бага системы лежит в мышлении. Баг в нише и целевой аудитории не исключение. База для вашего продвижения. Любой маркетолог скажет: "Бизнес всегда начинается с вопросов, для кого я?" Зачем я? Про что я? Без этих вопросов бизнес построить нельзя. Получится только хобби своими руками. Как не маркетолог, а практикующий коуч, я должна вам сказать, что тут я с маркетологами полностью согласна, но согласие это далось мне непросто. Я тоже сопротивлялась, как могла, и пыталась работать, не определяя эти чертовы нишу и целевую аудиторию. Я честно искала какой-то другой путь, который позволил бы мне зарабатывать и не делать этого. Но я такого пути не нашла. Вместо того, чтобы сразу играть по правилам продвижения и получать доход от личной практики, я год пыталась изобрести велосипед. И не смогла. Зачем же эксперту, помогающему практику, определять нишу и целевую аудиторию? Первое. Ниша и целевая аудитория — важнейшие элементы системы продвижения. В колесе я расположила их по центру, прямо под мышлением. Без этих элементов система не работает, как положено. Все равно, что из часов вытащили бы шестеренку. Второе. Когда вы знаете нишу и целевую аудиторию, вам понятно, о чем писать и говорить, чтобы привлечь клиентов. Вы перестаете говорить об инструментах, которые никому не интересны, и начинаете обсуждать то, что важно знать вашей аудитории результаты вашей работы. Теперь вы говорите не о коучинге, не о психологии, не о таро, вы говорите о том, что получит человек в ходе работы с вами, причем говорите об этом не общими фразами, а четко попадая в потребности клиента. Не достигнете желаемых целей и поймете, что вам делать дальше, а превратите личную практику в прибыльный бизнес без выгорания за 12 недель. Да-да. Эта формулировка напрямую вытекает из моей ниши и попадает в потребности аудитории, и именно благодаря ей Академия продвижения так востребована. Третье. Когда вы определились с целевой аудиторией и нишей, вам легко, эффективно презентовать себя. Ваша самопрезентация четкая и уверенная, без «мммм», «ну, как бы» и того подобного. Теперь вы можете сказать «Привет, меня зовут Такта, «И помогаю тем-то в том-то». Без определения ниши и целевой аудитории вы тоже так можете сказать, но будет это звучать максимально расплывчато и не приведет к вам клиентов. Да и формулировать вам это простое предложение будет мучительно и долго. Например, у меня до того, как я определилась с нишей, позиционирование звучало как-то так. «Привет, я Маша, я коуч, и я помогаю людям достигать целей». «Каких целей? Почему нужно обращаться именно ко мне? Что я за коуч?» Все это было прикрыто завесой тайны даже для меня самой. Четвертое. Каналы связи с аудиторией станут вам понятны, как только вы решите для себя этот больной вопрос с целевой аудиторией и нишей. Вопрос с каналами вообще перестанет для вас быть вопросом. У меня есть устойчивое мнение, что люди, которые спрашивают «Маша, где искать клиентов сейчас?», не разбираются именно в нише, а не в местах поиска клиентов. Ведь когда знаешь, что за рыба твой клиент, знаешь, на каком водоеме надо сидеть с удочкой и какую с собой брать торживку. Пятое. Также становится понятно, что конкретно делать для привлечения клиентов. Понятно, какие создавать материалы, какой должна быть линейка продуктов. Теперь ничто не создается впустую, все закрывает потребности аудитории и приносит доход. Шестое. Ясно, какой должен быть продукт, какие должны быть цены, тарифы и какие должны быть у них особенности. Понятно, что для ниши бизнес и категории клиентов с доходом от миллиона рублей в месяц бесплатные материалы, например, бесплатные вебинары, не актуальны. У этих людей нет времени смотреть многочасовой бесплатный контент. Им проще заплатить хорошую сумму за консультацию, чтобы не тратить время зря. Но об этом вы узнаете только тогда, когда определитесь, наконец, с целевой аудиторией. А если так и не определитесь, можете впустую создавать контент, не понимая, почему после него никто не покупает, ведь этот контент такой классный. Седьмое. Выше конверсия из первых встреч в контракт. Это также следствие того, что вы начинаете говорить с клиентами на одном языке и понимать их с полуслова. А как же иначе? Ведь вы теперь в одной стае. Ниша и целевая аудитория – необходимая база вашего продвижения. Без нее не построить работающую, масштабируемую систему. Но то, как в традиционном маркетинге определяют нишу, помогающим практикам может не подойти. В этом я убедилась на своем опыте. Расширение через сужение. До того, как стать экспертом по продвижению для других экспертов, коучей, психологов и помогающих практиков, я несколько раз промахнулась с нишей. Хотя, давайте по порядку. С нишей и целевой я прошла четыре этапа. Этап первый. Без ниши и для всех. Как вы помните, первые полгода я работала вообще без ниши и для всех. Конечно, я слышала о том, что надо заузиться, но кривая логика, раз у меня сейчас нет клиентов, когда я для всех, то, когда заужусь, вообще никто ко мне не придёт, и я умру в нищете, не обошла меня стороной. Вы же помните, сколько у меня было клиентов в первые полгода такого подхода к продвижению? Правильно, ноль. И это при том, что я не сидела без дела. Я каждый день писала про коучинг, приглашала к себе на первую бесплатную встречу знакомства практически каждый день. Даже один раз сходила на нетворкинг, где краснее от стыда и заикаясь, представлялась как коуч и совала людям в руки влажную от моих подных ладошек визитку. На встречу знакомства приходили любопытствующие и жалобщики. А когда заглядывали те, которым действительно нужны были мои услуги, я не могла донести до этих людей ценность моей работы. Я сама ее не понимала. Коучинг в моем представлении был панацеей от всего и для всех. Горькая правда в том, что панацеи не существует, и их не покупают. Так я пришла к выбору: оставаться без клиентов дальше или попробовать по-другому. Заузится. Этап второй. Ниша из интереса. Окей, надо выбрать нишу. Какой она может быть? Сильных активов у меня не было. Рядовой менеджер по персоналу без каких-либо выдающихся достижений. Вот по-другим сразу понятно, какой должна быть их ниша. Оля, к примеру, похудела со 120 до 60 кило и вылечилась от всех болезней через ЗОЖ. Она может быть коучем здорового образа жизни. Вика долго была топ-менеджером в компании. Она может быть коучем для руководителей или команд. А я-то что? Офисный планктон и даже толстой никогда не была, чтобы потом резко похудеть и поставить себе галочку в графе достижений. Недолго думая, я решила быть коучем личностного роста для тех, кто хочет изменить свою жизнь, выработать новые полезные привычки типа ранних подъемов или регулярного спорта. Ну и что, что у меня самой не было устойчивого опыта изменения своей жизни. Зато эта тема меня очень интересовала. Я тогда вообще много читала про саморазвитие, достижение целей, работу мозга. «Что тут долго ходить? Пусть будет так», — решила я. Нужно сказать, что тогда стало легче выбирать темы для контента, писать посты и вести прямые эфиры. К примеру, я писала про то, как ставить цели, какие есть способы избавиться от прокрастинации, про развитие осознанности. Потихоньку стали подтягиваться клиенты, которые были готовы платить и платили. Было только одно «но». Я сама не чувствовала себя экспертом в нише, которую выбрала. Сапожник без сапог. Вот кто такая я была. Другим помогаю менять жизнь, а сама-то что? Ставлю цели, которых не достигаю. Даже ранние подъёмы мне не по зубам. Ещё одной проблемой было то, что нишу я вроде как определила, а целевую аудиторию нет. Я была по личностному росту для всех. И для мамочек в декрете, и для сотрудников в найме, и для предпринимателей. Тогда я этого не понимала, но отсутствие чётко очерченной целевой также не давало мне максимизировать прибыль на этом этапе. Если бы вы спросили меня тогда, «Маша, а для кого ты коуч?», то я бы пожала плечами. Для всех. Так прошло ещё полгода. Этап третий. Ниша из опыта. Сейчас уже не могу припомнить точно, в какой момент я решила перебраться из ниши «Личностный рост» в поиск предназначения. Честно, мне с самого начала хотелось помогать людям найти своё предназначение. Эта история была мне очень созвучна. Я ведь сама до того, как прийти в коучинг, искала себя и чувствовала, что я не на своём месте, словно проживаю жизнь впустую. Люди, которые тоже хотели найти себя и обрести смысл в деятельности, были мне как родные. С другой стороны, я понимала, что сама-то я предназначение нашла, но как я могу помочь в этом другим людям? Сейчас замечаю, что этапы «ниша от ума» и «ниша из опыта» противоположны друг другу. В первом случае я взяла нишу в которой у меня была большая теоретическая база, но мало практики. Во втором, наоборот, была практика, но теоретическая база отсутствовала. Когда я решила сменить нишу на поиск предназначения, я уже понимала, что мне нужно больше теории, чтобы чувствовать себя уверенно в предложении услуг клиентам. Тогда я стала осознанно нарабатывать экспертность, Об этом как раз я рассказывала в предыдущей главе. Контент в блоге тоже поменялся. Я стала писать о том, как найти свое предназначение, что это такое, почему сложно его обрести, как понять, что на самом деле твое, а что нет. Как отклик на мой контент, клиенты стали приходить другие, с запросами, которые я и ждала. Так прошел еще год. Этап четвертый. Идеальная ниша. Стоит отметить, что от этапа к этапу мой доход и клиентская практика росли. Росли моя уверенность в себе и устойчивость. Я знала, если все будет идти как идет, со временем я смогу выйти из найма в работу на себя. Чтобы поддерживать себя, фиксировать свои достижения и не сбиться с пути, я ввела в блоге дополнительную рубрику, где писала про то, что я делаю для привлечения клиентов и как это работает. С нежностью сейчас перечитываю свои посты того времени. Пост за октябрь 2018. «Итоги октября решила подвести сегодня я». Казалось, мало что сделала в октябре, но начала составлять список, и оказалось, октябрь очень даже. Итак, в октябре я провела второй поток марафона «Привычки на всю жизнь». Написала порядка 12 тысяч слов в своей первой книге. Взяла четырёх учеников по текстам на личное сопровождение вместо трёх. Работа кипит. Даже не думала, что она будет такой живой и увлекательной. Провела вебинар для коучей о том, как сделать мечту о клиентах из блога реальностью. Отзывы на вебинар были просто супер. Еще раз убедилась, что я правильно делаю, что делюсь своим опытом. Прокачала свои навыки работы с клиентами. Прошла обучение по контракту и пирамиде логических уровней для коучей. Опубликовала 22 поста, и вижу, что после моего вынужденного перерыва в публикациях блог снова начал оживать. Провела один прямой эфир сегодня о том, как выйти из тяжелого эмоционального состояния. Успейте посмотреть, пока он не исчез. Начала ходить на полдэнс, даже магнезию себе вчера купила. Побывала в Москвариуме, планетарии, на выставке по Данте, много ходила пешком. Посмотрела два фильма — «Шоколад» и «Интерстеллар». Больше не успела, даже их смотрела в два подхода. Но эти фильмы точно могу рекомендовать для осеннего просмотра, если вы их еще не видели. Прожила 31 день без кофе, и завтра утром после месячного перерыва выпью чашечку латте. Вот таким был мой октябрь. Конечно, есть много всего, что было в планах, но не сделано, но хитрость этого поста в том, чтобы написать только о том, что уже получилось сделать безо всякой критики. Перечитала свой список и, знаете, мотивирует. Поэтому передаю эстафету. А что у вас получилось в этом октябре? Чему вы рады? Я писала такие посты для себя, но в ответ на них ко мне на коучинг стали записываться... Другие коучи. Видя, что я совершаю реальные шаги для привлечения клиентов, что клиенты у меня есть, они приходили ко мне с вопросами «О чем писать и говорить в блоге?» «Как определить нишу?» «Что делать, чтобы клиенты были?» Со временем я заметила, что таких клиентов по сравнению с клиентами с запросом на поиск признания становится все больше. И вот их уже больше 50, 60-70%, а я все так же продолжаю производить контент по поиску призвания и напрочь отказываюсь быть коучем для коучей. Потому что быть коучем для коучей, по моему мнению, унизительно. Коучем для коучей ты становишься тогда, когда ничего у тебя в других нишах не вышло. Это ведь слишком просто. Зарабатывать на таких, как ты — обучая их привлекать клиентов. Я же считала, что обучать заработку можно только тогда, когда сам в этом состоялся, причем не на теме заработка продвинулся. Иначе все это неправильно и нечестно. Звучит как ограничивающее убеждение, не так ли? Но тогда я еще не знала про баги мышления столько, чтобы самой у себя их замечать. Тогда, чтобы отвязаться от коучей, я написала свою первую книгу, где, как мне казалось, ответила на все их насущные вопросы. Однако вопросов ко мне стало еще больше, и книга стала привлекать еще больше клиентов-коучей. На отрицание того, что я коуч по продвижению для помогающих практиков, ушел еще год. Сейчас в этой нише я работаю уже третий год. Часто я говорю, что первые два раза ниши я выбирала ошибочно, но всё же хорошо, что я их выбрала. Без них я бы не пришла к нише последней. Без них я не смогла бы состояться как коуч. Сама не зная того, я выбирала ниши по принципам, которые сама сейчас озвучиваю своим ученикам. Правда, с высоты своей теперешней экспертности не заметны мои ошибки. Первое. Ниша личностный рост была выбрана мною без учета моих сильных сторон и целевой аудитории. Второе. Ниша поиск призвания не учитывала целевую аудиторию. Сегменты я тогда так и не прописала. Третье. Ниша продвижение для экспертов, я долго сопротивлялась и на этом теряла возможности и ресурсы. С другой стороны, можно ли винить себя за ошибки в прошлом? Если бы не они, не было бы сейчас этой книги. Три подхода к выбору ниши. «Окей, Маша, понятно, как ты выбрала нишу. мне это ее выбирать как?» – спросите вы. Главное помогающему практику при выборе ниши – не руководствоваться правилом выбора направления в бизнесе, которое принято в традиционном маркетинге. Не выбирать попсовую нишу, ту, на которую сейчас повышенный спрос. Всё-таки у помогающих практиков выбор ниши должен идти изнутри, а не снаружи. Зачем же я рассказывала вам битый час свою историю? Сама того не ведая, при выборе своей ниши я использовала разные подходы к её определению. У каждого из них свои плюсы и минусы. Разберём их подробнее. Первый подход — ниша из интереса. Как осуществить? Выбирайте то, что вам интересно больше всего, что зажигает вас, о чем читаете книги, о чем можете говорить часами и о чем смотрите видео. Плюсы. В этой нише будет легко создавать контент. Минусы. Часто в такой нише у вас нет личного опыта. Вам потому и интересна вся эта информация, что у вас самого есть внутренний запрос на изменения в этой сфере. Если это про вас, в такой нише вы будете чувствовать себя самозванцем, пока не получите ваш опыт. Второй подход к определению ниши. Ниша из опыта. Как осуществить? Выбирайте нишей ту, где у вас есть опыт и активы. Были топ-менеджером? Берете нишу «Бизнес» или «Работа с руководителями». А если вы многодетная мама, можете идти в детско-родительские отношения – или саморазвитие для мам. Плюсы. В такой нише легко создавать контент, а также легко сразу ставить высокий чек, и можно быстро выстроить поток клиентов. Минусы. Часто люди, у которых много сильных активов и опыта, выгорели, пока их нарабатывали, и не хотят использовать эти активы, отрицают их. Поэтому часто такая ниша вызывает сильное сопротивление, а потому неприменимо. Третий подход к определению ниши. Ниша по запросу клиентов. Это еще один тип ниши из опыта. Как осуществить? Выбирайте нишу, в которой у вас уже много клиентов. Замечайте похожие запросы, анализируйте, что между ними общего. Плюсы. Подходит для тех, у кого уже выстроен клиентский поток. Как правило, более 50 клиентов уже были в практике. Минусы. Не подойдет, если у вас еще не было достаточно клиентов. Четвертый подход к определению ниши. Ниша из цели. Как осуществить? Выбирайте нишу, с которой хотите быть ассоциированным. Часто это амбициозные ниши. Например, хочу быть тренером личностного роста номер один для миллионеров. Плюсы. Понятно, где искать клиентов. Как правило, речь о высоком чеке. Минусы. Будете долго, годами нарабатывать активы, прежде чем выйдете на высокий чек и создадите клиентский поток. Если у вас не хватит приверженности, можете ничего не достичь и потерять время. Как выбрать нишу? Для начала рекомендую попробовать каждый из подходов, не ограничивая себя каким-то одним. Как вы понимаете, каждый из четырех подходов к определению ниши может дать вам разные результаты. Что же делать в таком случае? Ищите максимальные пересечения. Ещё один момент, на который хочу обратить ваше внимание и который облегчит вам выбор ниши. Не выбирайте её раз и на всю жизнь. Выбирайте нишу для теста гипотезы, так, как это делают предприниматели. Чтобы точно понять, ваше или не ваше, возьмите на тест не менее 6 месяцев И после этого делайте выводы. Либо дальше развиваетесь в этой нише, либо берёте на тест что-то ещё. Снизить важность – отличный способ облегчить себе жизнь и продвинуться вперёд. Попробуйте. Примеры, как может звучать ниша помогающего практика. Отношения мужчины и женщины, детско-родительские отношения, подростки, партнёрские отношения и другие. Поиск предназначения в профессиональной деятельности. Заработок. Денежное мышление, финансовый потолок, увеличение дохода, продвижение и другие. Карьера. Карьерное планирование, карьерный кризис, достижение целей, эффективность в работе, разрешение конфликтов, выгорание и другие. Бизнес. Работа с руководителями, команды, экзекьютив, стартапы, реорганизации, достижения целей, антикризисное управление и другие. Здоровье. Полезные привычки, достижения целей, изменения образа жизни, психосоматика и другие. Спорт. Работа с командами, спортсмены, достижения целей и другие. Личный бренд. Продвижение, синдром самозванца, проявление – выстраивание связей и другие. Ловушка ниши. Частая ловушка, в которую попадают помогающие практики, слишком широкая ниша. Практикум в Академии продвижения. На разбор вызывается Лена, начинающий коуч. «Напомни, какая у тебя ниша?» — уточняю я. «Ох, это моя боль». Я долго выбирала нишу, смотрела и на свой опыт, и на свои интересы, и цели, и решила, что я коуч по достижению целей. Это прям отражает весь мой опыт. Ты же понимаешь, что каждый коуч помогает в достижении целей, развитии осознанности, личностном росте, уверенности, счастье, — говорю я. Ты не сузила нишу ты пытаешься не отказываться ни от чего и охватить всё. Но так не работает. Вот скажи, о чём ты будешь писать и говорить, к примеру, в блоге, когда у тебя ниша достижение целей? Ну, о том, как ставить цели, что мешает достигнуть их, как коучинг помогает в достижении целей, не сдаётся Лена. Окей. У нас здесь 60 человек. Друзья, нам нужно ваше объективное мнение. Уверена, у каждого из вас есть какие-то цели в жизни. Насколько вероятно, что если бы вы увидели такой контент в блоге у какого-то коуча, вы бы обратились к нему? Или хотя бы прочитали текст на тему, что мешает достигать цели, как ставить цели? В чат сыплются знаки «минус». Это значит «очень маловероятно». Выдержав паузу, я обращаюсь к Лене. Вот о чем я тебе и говорю. Ты в ловушке слишком широкой ниши. Ты можешь в ней остаться. Тогда через полгода у тебя всё ещё не будет очереди с клиентов, ты либо просишь коучинг, либо примешь, что тебе всё же нужно заузиться. Но если ты не хочешь терять полгода, давай-ка выбирать нишу по-настоящему, либо сильно сужать целевую аудиторию. Я сама была в ловушке широкой ниши, когда выбрала нишу «Личностный рост». Если вы всё-таки выбираете такую тему, вы должны понимать, в ней огромное количество неопределивших нишу чётко помогающих практиков, и вам будет сложно выделиться и ответить клиенту на вопрос, почему нужно обращаться именно к вам. Успешными в такой нише становятся эксперты с большим бэкграундом и авторской методологией, то есть тёртые калачи. Имея собственный взгляд и видение – можно сделать на этом ставку при продвижении своих услуг. Но эти активы нарабатываются с опытом. У начинающих практиков им взяться неоткуда. Есть один лайфхак, как новичок может выбрать нишу, не сужаясь. Жёстко ограничить целевую аудиторию. Окей, вы коуч по достижению целей, но только для фотографов, или только для пенсионеров, или для подростков. Понятно, что цели у пенсионеров одни, у фотографов другие, у подростков третьи. Сужение целевой аудитории позволит определить спектр запросов, с которыми вы работаете, и заузить контент, чтобы он попадал точно в цель. Примеры слишком широких ниш, в которых требуется сужение аудитории. Работа с уверенностью. Развитие осознанности. Счастье. Перемены трансформации достижение целей, гармония, баланс, ресурс, личностный рост, личная эффективность, работа с конфликтами, тайм-менеджмент, снижение тревожности. Что нужно знать о своей аудитории? Допустим, нишу вы определили. Это ответ на вопрос «про что вы?». Теперь время ответить на вопрос «для кого вы?». Это и будет означать, что вы определили целевую аудиторию. Целевая аудитория — это группа людей, у которых есть потребность в вашем продукте и возможность его приобрести. Рассказывая про целевую, я часто обращаюсь к метафоре «рыбы». Определив аудиторию, вы словно отвечаете себе на вопрос «Какую рыбу я хочу поймать?» Ответ на этот вопрос позволит вам впоследствии выбрать каналы связи с аудиторией. При осознании, какая рыба вам нужна, вы легко понимаете, где вам ее ловить. А еще, зная, какую хотите рыбу, вы легко подбираете необходимую наживку. Контент. Хотите карася – идете к озеру и берете с собой червячков. Хотите горбушу – идете к бурной реке и берете мальков. А вот если вам нужна акула, вы в море, и наживка вам нужна соответствующая. Зная целевую аудиторию, вы знаете, какой канал связи с аудиторией использовать и о чем вам писать и говорить в нем. Не зная аудитории, вы будете пытаться ловить не на ту наживку и не в том месте, то есть потеряете время, силы, а порой и деньги. Что вам нужно знать о своей целевой аудитории? я выделяю несколько основных параметров. Возраст, пол, уровень дохода. У людей с разным уровнем дохода разный уровень осознанности и разные проблемы. Область деятельности, социальный статус, цели, чего хочет ваша аудитория, чего страстно желает. Боли или проблемы, которые возникают при следовании определенной цели. Зная проблемы, вы можете создавать контент. Наживку. К примеру, одна из проблем моей аудитории. Люди хотят зарабатывать на личной практике, но не знают, как перейти от разовых сессий к долгосрочным контрактам. Зная это, я могу создать продукт об этом или включить модуль, закрывающий эту потребность, в Академию продвижения. Спойлер. Сейчас такой материал уже интегрирован в курс. Как вы можете узнать параметры целевой аудитории? Предлагаю два достаточно простых способа, но вам потребуется определенное время и внимание, чтобы их использовать. Способ первый. Исследовать клиентов. Провести анкетирование или сделать КАЗДЕФ, глубинное интервью. Поговорить с теми, кто является вашими потенциальными клиентами, или дать опросник, но лучше разговаривать. важно. Если вам сложно найти 10 человек для беседы из числа людей, которых вы считаете вашей целевой аудиторией, вероятно, вам будет сложно и привлекать эту аудиторию. В этом случае я бы посмотрела на другую целевую или другую нишу. Например, часто бывает, что люди, которые не имеют бизнес-бэкграунда, хотят работать с бизнес-аудиторией, с топ-менеджерами. Как правило, им очень сложно найти людей на глубинное интервью. Эти люди оторваны от своей целевой аудитории. В этом случае лучше брать более доступную целевую аудиторию, исследовать ее и позиционироваться впоследствии также на нее, постепенно приходя к другим запросам с ростом ваших активов и экспертности. Способ второй. Исследовать конкурентов. Посмотреть, к кому потенциально – уходят ваши клиенты. Обратите внимание, конкуренты могут быть прямые и косвенные. Прямые — эксперты, которые оказывают те же услуги, что и вы. Косвенные — те, что также закрывают потребности вашей аудитории, но другими методами. Например, вы — коуч по отношениям. Ваши конкуренты — не только другие коучи-психологи, но и курсы по отношениям, наставники, астрологи — все, к кому может обратиться человек, чтобы решить свою проблему. Когда вы переходите на сайт потенциального конкурента, исследуете предложения, оферы конкурента, вы можете лучше понять вашу аудиторию. Особенно, если конкурент крупный и давно на рынке, ведь он точно провел хорошее исследование аудитории, прежде чем заявить об этом. Также вы можете смотреть на темы, которые берет конкурент для контента, и брать их тоже. Конечно же, сам контент при этом должен быть ваш авторский. Какой из способов исследования аудитории лучше? В Академии продвижения мы используем оба, потому что они классно дополняют друг друга. Конечно, на хорошее исследование уйдет время, но информация, которую вы получите, однозначно стоит того. Три девицы под окном. Внутри целевой аудитории вы можете заметить разные категории людей. В маркетинге их называют сегментами. Разделение на сегменты нужно для того, чтобы еще лучше понять свою аудиторию, выстроить линейку продуктов, создавать контент, получив который люди сразу будут хотеть покупать у вас услуги. Теоретически объяснить, как выглядят сегменты, достаточно сложно, поэтому сразу приведу пример. Так, в нише отношения можно выделить три сегмента. Сегмент первый. Женщины в отношениях хотят экологично из них выйти. Сегмент второй. Женщины не в отношениях хотят встретить вторую половинку. Сегмент третий. Женщины в отношениях хотят выстроить гармоничные отношения со своим партнёром. На месте каждого сегмента мы можем представить конкретного человека со своей историей, своими проблемами. Так и должно быть, ведь сегменты делятся по проблемам. Один сегмент одна ключевая проблема, которую решает ваш продукт или услуга. Еще один пример для ниши «Коучинг для предпринимателей». Сегмент первый. Стартаперы хотят создать бизнес. Сегмент второй. Предприниматели хотят вырасти в доходе. Сегмент третий. Предприниматели хотят баланса, жизнь, работа. Опять. Как будто три разных человека, у которых есть разные проблемы, но все они предприниматели. Когда вы представляете на месте сегмента реального человека, вам легко понять, какой контент делать для этого сегмента. Во всех примерах, которые я привожу, сегмента три, но их не обязательно должно быть столько. Сегментов может быть два, четыре, пять, как правило, не больше пяти. Описывать сегменты удобно в таблице. Пример описания сегментов целевой аудитории в нише «Продвижение заработок в онлайн» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Откуда брать информацию для внесения в таблицу? Из интервью, исследования конкурентов и вашего личного житейского опыта. Честно скажу, для меня лично работа по заполнению этих таблиц – то, что вызывает наибольшее сопротивление. Мне больно даже думать об анализе целевой, и в моем мышлении проблема определения целевой перед запуском очередного продукта кажется необъятной, как Сахара. Однако я знаю. Анализ целевой, как и определение ниши, именно эти 20% дадут мне 80% результата. На этих этапах лучше покопаться, чем проскочить их, не глядя, с мыслью «как-нибудь вернусь к этому вопросу». не сомневайтесь Вернётесь, как и я когда-то, но побитый, уставший, разочарованный и потерявший кучу времени даром. Но застревание на нише и целевой тоже не приводит ни к чему хорошему. Застревание — это когда время идёт, а вы замерли в неопределённости. Это или то? То или это? Помните, нельзя понять, насколько ниша твоя, не протестировав её. То же касается аудитории. Нам нужна связь с реальностью, чтобы подтвердить гипотезу. Качественная подготовительная работа по распаковке ваших активов и целей позволит снизить необходимое число тестов гипотез, но может не исключить их полностью. Поэтому я рекомендую не возводить в норму встречу своего единственного и неповторимого на первом же свидании». Оставьте себе возможность выбирать, исследовать, замечать и понимать, что карта не есть территория. Нам нужна связь с реальностью, чтобы подтвердить гипотезу. Щепотка мотивации от определивших нишу. Поделюсь тремя историями учениц Академии продвижения, которые выросли за счет комплексной работы над системой продвижения, но отправной точкой их роста стала Именно определение ниши. История первая. Особенно приятно, когда студенты возвращаются на курс. Анна Карабышева, бизнес-коуч, закончила третий поток Академии продвижения с отличным результатом. Доходом за время обучения 480 тысяч рублей. Но после клиенты то приходили, то нет. И от этого прыгал доход. И Анна пришла на пятый поток с четким запросом протестировать канал telegram и ВК, энергозатратность, отклик и доход, а также выбрать одну-две ниши для теста, чтобы создать полную воронку на выбранную нишу с линейкой продуктов. В результате была определена ниша, в которой наконец-то все сошлось. Анна четко прописала свою целевую аудиторию, создала Телеграм-канал, разработала для себя контент-план. Благодаря этому доход за месяц обучения в Академии приблизился к 1 миллион рублей. История вторая. Вот что рассказала Елена Романова, психолог-консультант и коуч, о сложностях, которые привели её на курс. «Я не умела отделять продвижение от практики психолога. Не было продукта и непонятной ниши. Не было постоянного трафика клиентов и прироста аудитории» не выстроена система продвижения, отсутствовало желание вести соцсети. Не было цен на продукт, которые бы меня удовлетворяли. Зато было стеснение продавать и проявляться как эксперт в соцсетях и в жизни. Я не умела вести диагностические сессии и привлекать в работу клиентов. Вот какие изменения смогла создать Елена за время обучения. Я выбрала нишу и начала в ней быстро развиваться. За счет этого сформулировала свое позиционирование, протестировала свою целевую аудиторию, наращивая количество людей в блоге. Настроила постоянный рост новых целевых подписчиков в блог. Создала несколько лид-магнитов в разных форматах. Оформила новый сайт и увеличила чек с 1000 до 5000 рублей за сессию. Сейчас у меня нет проблем с контент-планом, и я всегда знаю, что писать. Я заключила один платный контракт за время обучения, сняла более 30 экспертных рилс и увеличила охваты на 600%. А еще стала приглашенным спикером на оффлайн-мероприятии в Москве. История третья. Василина Шестакова, поуч здоровых отношений, начала показывать результаты еще в самом начале обучения. Даже в аккаунте Академии размещены два кейса этой студентки. А пришла Василина вот с такой стартовой точкой. У меня было 150 часов практики. Прайс – 2000 рублей в пакете, 2500 – разовая сессия. Много разовых сессий, не было понимания, как работать долгосрочно. Клиентов было мало – 3-4 в неделю. При этом клиенты были только по сарафану. Доход выходил 25-30 тысяч рублей в месяц. Я была коучем обо всем. Уже в середине обучения у Василины было 4 клиента в долгосрочном контракте. Вот что она рассказывает об этом периоде. «Я начала вести блог «Проявляться» более легко и осознанно. И регулярно. Самое бомбическое — я начала записывать релсы. Ушел блок на то, чтобы на видео показываться. Я теперь от этого так кайфую. Люди радуются, пищат от восторга. Ещё я осваиваю новые приложения и программы для монтажа видео и сторис, понимая, что создаю эстетичную картинку своего блога. Раньше было всё время до того, и я раздражалась, что что-то не получается, но дальше раздражение не выливалось в действие. Сейчас у меня есть понимание своей ниши — отношения и самооценка. Тестирую гипотезы. Люди приходят разбираться в отношениях, попадают в самооценку. Денежные запросы и вообще тема «нет денег на коучинг» сама куда-то ушла. Я стала понимать свои активы и вижу, в каких местах надо сосредоточить усилия. Намечен план 30 гипотез по активам, и все теперь шикарно выстроилось. Есть ясность, что я создаю активы, и нет тревоги, что клиентов не будет. Я договорилась с двумя клиентами по поводу оформления кейсов. Чувствую себя. Шикарно. Есть понимание своего развития в ближайшие полгода. И кто я там буду? В итоге Василина заработала за курс 130 тысяч рублей. У нее пять клиентов в долгосрочной работе. Теперь Василина работает только пакетами. Выросла конверсия. Из пяти встреч четверо идут в работу. Подняла чек в два с половиной раза. В каком случае можно забить на все? Можно ли не определять нишу и целевую аудиторию и быть при этом востребованным специалистом? Маркетолог скажет «Нет». Я отвечу «В каждом правиле есть исключение». Сейчас я представляю, как в глазах тех, кто больше всего не хочет анализировать целевую аудиторию и изоужаться, вспыхнула надежда. Но попрошу вас не торопиться с выводами. На самом деле, у каждого правила есть условия, которые определяют его как работающие. Так стол будет стоять, и вы будете ходить по дороге, пребывая на Земле. В космосе и вы, и стол будете парить в вакууме, как бы вам ни хотелось чего-то другого. Также и для экспертов, которые вышли по уровню квалификации или известности на высочайший уровень, действуют другие правила. Они тоже словно покинули земную орбиту, и вышли в космос. Именно таким людям можно не заморачиваться с целевой и нишей. Они другие. Возьмем, к примеру, Ирину Хакамаду. Она активно проявляется в социальных сетях, на телевидении, в статьях, везде, где только можно. Но кто она, аудитория Ирины? Какая у нее ниша? Она уверенно говорит на любые темы. Кажется, что для каждого у нее найдется щепотка мудрости. Нужно ли Ирине определять нишу и заморачиваться с целевой аудиторией, чтобы расти в популярности? Нет. Если она начнет заужаться, потеряет часть своей аудитории. Ирине не нужно сужение. Еще один пример – Андрей Курпатов. То целевая аудитория Андрея. Все люди, которые хотят быть более осознанными, проснуться, вывести свою жизнь на новый уровень. Требуется ли Андрею более чёткое описание аудитории? Тоже нет. Второй случай, когда можно в определённой степени забить на целевую аудиторию — авторская методология или высокая экспертность в методе. Такое часто встречается у психотерапевтов со стажем. Клиенты приходят по сарафанке с совершенно разными запросами. За годы терапии профессионал прорабатывает с экспертом практически все сферы его жизни. Опять же, здесь сужение ниши и целевой может не понадобиться. В других случаях с нишей и целевой аудиторией лучше определиться. Иначе говоря, на начальных этапах развития практики лучше заузиться и расширяться уже после того, как выйдете на поток клиентов и будете чувствовать себя устойчиво на рынке. К счастью, в Академии вопросов ниши и целевой аудитории мы отводим несколько недель, А с развернутой обратной связью от опытных кураторов и с живыми практикумами от наставников не определиться с нишей и целевой очень сложно. В космос бумажному самолетику не улететь. Сначала нужно окрепнуть, стать мощной ракетой, чтобы не сгореть в стратосфере. Подведем итоги. Первое. Ниша и целевая аудитория — необходимая база вашего продвижения. Без нее не построить работающую масштабируемую систему. Второе. Бизнес всегда начинается с вопросов «для кого я?», «зачем я?», «про что я?». Без этих вопросов бизнес построить нельзя. Третье. Эксперты испытывают сопротивление к теме определения ниши и целевой аудитории из-за шести основных причин. Все эти причины порождаются мышлением. Четвертое.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 Каналы связи с аудиторией станут вам понятны, как только вы решите для себя этот больной вопрос с целевой аудиторией и нишей. Вопрос с каналами вообще перестанет быть для вас вопросом. Седьмое. Не выбирайте попсовую нишу, ту, на которую сейчас повышенный спрос. Все-таки у помогающих практиков выбор ниши должен идти изнутри, а не снаружи. Восьмое. Есть три основных подхода к выбору ниши. Ниша из интереса, ниша из опыта и ниша из цели. 9 Слишком широкая ниша — это ловушка. Избегайте ее. 10 Зная целевую, вы знаете, какой канал связи с аудиторией использовать и о чем вам писать и говорить в нем. Не зная целевую аудиторию,